Глава тридцать на завтра Деккер с Марсом стояли перед домом покойной Сьюзен Ричардс. Через дорогу Деккер увидел Агату Бейтс, как всегда дежуривающую на своем крытом крыльце. «Ты хочешь сказать, что Ричардс выкатили в том чемодане уже мертвую?» – спросил Марс. Деккер, кив... Деккер рассеянно кивнул. «Тогда получается, что ее изображала другая женщина». Агата Бейтс видела того человека издалека, к тому же было темно, а у старушки, судя по ее окулярам, зрение отнюдь не идеальные. А на том человеке был... А на том человеке были длинные плащ шляпа. А на том человеке были длинные плащ шляпа. Единственное, что показалось мне несуразным. Ночь была теплая, на небе не облачко, так что это была максиру... Так что это была маскировка, они не хотели рисковать, чтобы Бейтс увидела, что это не ее соседка. «А почему ты вообще думаешь, что это была не Ричардс?» У ее машины неимоверно ревел глушитель. Вот почему тот человек сначала вышел и завел мотор, а уже потом вернулся обратно в дом за чемоданом. «Не понимаю». В ответ Деккер указал на противоположную сторону улицы. «Подумай вот о чем. Все это был продуманный спектакль специально для Бейтс. Этот человек хотел, чтобы она услышала, как заводится машина. Знал, что старушенца выглянет в окно и увидит, как Сьюзен Ричардс выходит с чемоданом. Если бы она вышла сразу с ним, а потом села в машину и завела мотор, Бейтс не увидела бы, что это она. Бейтс также сказала, что тот человек не без труда загрузил чемодан в машину. Видимый завеса Ричардс. Он сделал паузу. Вдобавок Сьюзан не взяла с собой почти ничего из вещей, ни одежды и ни обуви. Тогда зачем такое чемоданище? А еще она сидела на лекарствах. Я их видел в аптечке. Большинство обычные, на все случаи жизни но вот одно одна точно должна была взять с собой. Препарат от давления. Его она должна была принимать каждый день. То есть кто-то убил Ричардс для того, чтобы возложить на нее вину за убийство Хокинса», завершил фразу Деккер. А потом ее нашли, якобы покончившись с собой, из чувства вины. Все, дело закрыто. По крайней мере, по убийству Хокинса. Марс задумчиво кивнул. «Надо признать, эти дела идут рука в руку» при этом оставляя множество вопросов без ответа и порождая много новых. Между тем мы и так... Между тем мы так и не знаем, кто совершил те убийство 13 лет назад или кто на самом деле застрелил Мэрила Хокинса. Ты, кажется, думаешь, что здесь каким-то боком причастна его дочь? Но способы это доказать у меня нет. По крайней мере, пока. И все это, по-твоему, как-то связано? То, что происходило тогда и сейчас? У нас есть еще один неучтенный фактор. Марс секунду припоминал. «Тот крендель, что стрелял в тебя?» «Да. Кто он такой? Его для этого кто-то нанял? Он или не он чуть раньше пытался меня угрохать, въехав грузовиком в мою машину?» Марс потер руку в том месте, где его полоснули ножом. «Надо дать должное. Драться тот перец умеет». Есть и другие вопросы. «Например, зачем кому-то понадобилось вести туда кац и убивать его? Дона Ричардса и двоих детей?» Потому что они знали какой-то компромат? Что-то, способное крупно навредить тем убийцам? Верно. Но если Катс что-то и знал, и зачем было вести его туда, а там приканчивать еще остальных? Наверное, Дон Ричардс тоже кое-что знал. Пришлось устранять их обоих, а вместо того, чтобы по отдельности, сделали это разом. Молодец. Но ведь там не было Сьюзен Ричардс. И если ее муж знал что-то опасное для них, то ведь он мог поставить в известности ее. Марс, подумав, щелкнул пальцами. Может, она и знала, потому что сама была замешана. И именно потому там отсутствовала. Я уже это проанализировал. Даже если б Сьюзен допустила гибель своего мужа, она бы ни за что не стала жертвовать своими детьми. Тогда ей, может, элементарно повезло не находиться дома? А теперь она мертва. Стала крайней в убийстве Хокинса, потому что у нее имелся мотив с ним посчитаться. Так что же, Дэвид Кац и Лидон Ричард смогли знать такого, за что поплатились жизнью? Например, Рэйчел Катс сейчас раскручивает проекты по всему городу и за ней стоят деньги. Она явно амбициозная, ее в ту ночь тоже там не было, потому и жива осталась. Это не делать ее убийцей Амос. Наоборот, она сама сейчас может сделаться мишенью, стоит кому-то замкнуть на ней свободные концы 13-летней давности. В девяти случаях из десяти при гибели одного из супругов за кулисами стоит как раз его половинка. Я не думаю, что так было со Сьюзен Ричардс. «А вот с Рэйчел Касс почему бы и нет?» «Достойная причина, чтобы не жениться», – съязвил Марс. «Не вздумай Харпер об этом брякнуть!» «Да я же сказал, мы так, просто балуемся! Для этого свидетельства браки не нужно!» «Надо бы мне, наверное, еще разок поговорить с Рэйчел Касс!» «Хочешь, я с тобой тоже поеду?» Деккер внимательно глядел своего друга. «А и вправду, давай, в самом деле может пригодиться!» «Интересно, чем?» «Ты не в пример круче видней меня. Вдобавок ко всему ты богат. Поэтому, думаю, Рэчел Катт с интересом бы с тобой познакомилась».